«Ледяное пламя». В июле 1997 года, шевеля усами, режисс Дебре, легендарный сподвижник Че Гевары, проведший годы в застенках, а ныне ставший философом телекоммуникации, вспоминал, как он студентом протискивался на мой вечер в парижском театрике в Йо-Колумбье. Этот вечер был историческим для Парижа. Я смущенно потупился. «Да нет». Засмеялся он. Я не умоляю ваших заслуг, конечно, но историческим событием было то, что в зале впервые находились вместе два великих врага и гениальных поэта. Два были друга — Бретон и Арагон, троцкист и сталинист. До сих пор они не встречались. Я помню, как в тёмном зале было два водоворота, как в умуте. Если арагоновцы хлопали, то бретонцы врождённых хранили молчание, и наоборот. Зал был похож на электробритву с двумя плавающими ножами. Перед смертью Арагон тосковал о друге, Но так и не удалось встретиться. Арагон лежал навзничь на своей исторической кровати. Аристократическая голова с пигментными пятнами была закинута на подушки, губы сжаты до бела. Модные бличи его вечернего концертного пиджака недоуменно подняты. Еще не сложенные на груди... Сухие нервные кисти рук с рыжими волосинками, оправленные в белые манжеты, были выпростаны поверх покрывала. Они впились в простыню, как кисти пианиста хищно вжимаются в белую клавиатуру. На сунувшемся лице застыло состояние напряженности и какого-то освобождения, будто он, прикрыв веки, прислушивается к чему-то неведомому еще нам. «Что за музыку нащупал он?» что за вещи скрытые от нас пока что смысл. На правом безымянном пальце тяжелел перстень. В левой петлице мерцала овальная перламутровая брошь с вензелем «Э». Спинка кровати вплотную была придвинута к стене, где, как иконостас, были с давних пор приклеены им фотографии Маяковского, Осеева, Бурлюка и футуристов. Прямо над затылком белела шутейно повешенная им табличка на русском «Место не занимать». Повешанная на кроватью как постельный юмор, она приобрела сейчас смысл иной. Всеобщего доступа к телу не было, опасались провокаций. В пустынной спальне, в коридорах его палаце, стояла гулкая вековая тишина, картины выходили из рам. Из-за окон доносилось беспечное парижское рождество. Все газеты посвятили ему номера и полосы. Монт дала шапку безумицвека, как и при жизни его превозносили и освистывали странно было читать эту сладострастную брань над великим усопшим сейчас стало престижно его бронить но каждый француз даже самый ругатель просветлев скажет что арагон поэт нации недосягаемый гений стихии слова давал ли поэт повод для нападок конечно он не был безгрешен каюсь я сам считал его зэртодоксального сталиниста и по узости своих взглядов не все принимал но он был поэтом. Народ грехи прощает за стихи, грехи большие за стихи большие. Я виделся с ним не раз, и в его седом палаце на Рюде-Варен, и на Монмартри, и в Москве, и в предутреннем кафе с алой певицы и на поэтических вечерах. От чистоты встреч он как-то приблизился. между ним и вами вечно существовала дистанция как стекло охраняло живописный шедевр в белрезне его головы и белков глаз в нервной фигуре его была холодящая пылкость какой то ледяной огонь была пузырящаяся горячность сухого льда безотцовщина в нем мстила пресыщенному обществу бросающему своих детей У него, незаконного сына, шефа парижской полиции и профессиональной путаны, были свои счеты с временем, это было незатягивающимся черным провалом его сознания. Он вынужден был называть свою мать сестрой, чтобы не компрометировать ее перед клиентами. Во время войны он получил телеграмму «Ваша сестра умерла». Под конец жизни поэт обрел вторую молодость. Его белые кудри над черной фаустовской бархатной крылаткой и цветными чулками мотались по ересейским полям, пугая прохожих. Он подбегал ночью к статуям Майоля, млеющим на лунном газоне перед Лувром, пылко обнимал и чувственно целовал их. Обескураженный полицейский урезонивал. «Господи, по газонам ходить воспрещается!» «Но погоди!» — сверкал глазами безумец века. Через час ты сменишься на дежурстве, и я тогда перетрахую их всех. У него в запасе была вечность. В шутовстве этом, в буфонаде а двадцатые годы, он хотел повернуть время вспять, будто снял деспотичное табу, будто расковался, но волчье одиночество проглядывало сквозь это ледяное какое-то безумство. Он много сделал для русской поэзии, перевел непереводимого Онегина, что само по себе уже подвиг, устраивал вечера советских поэтов, под его безумным знаменем вышла лучшая антология русской поэзии. Он помогал Эльзе переводить Озу. Он немного объяснялся по-русски, говорил вам «ты», что не вязалось с его подчеркнутым аристократизмом. «Володя» — называл он Маяковского своего гениального родственника, которого пережил на 50 лет. Фигуре его была стрельчатая легкость. Буржуазный жир не отягощал его. «Главное, не надо есть после семи вечера и плавать, плавать. Я плаваю часами в море», — заговорщически шептал он вам за обедом на кухне, щелчком сбивая пепел с значка почетного легиона на Лацкане. «Где он плавает сейчас? В каких измерениях?» Он оставался в бессмертной стихии языка. В дни траура... В доме у переводчика русской поэзии профессора Сорбонны Леона Рабелле мы листали подаренное тому отцом собрание подпольных юманите времен оккупации. Отпечатанные на машинке, на гектографии, на оберточной бумаге, в переносных типографиях, эти пожухлые листки впервые принесли читателям стихи Арагона. Его псевдоним был Франсуа Гнев. Гонораром за них могла быть только пуля, только этим чувством ценой жизни проверяется подлинная поэзия. Не раз я видел, как он болел от бешенства, встречаясь с низостью. «А я не хочу плясать, гопачок!» — кричал он так, что, наверное, в Москве слышал Хрущев. Что писал он, ожидая еженочного звонка в дверь, скрывается от слежки, пребывая в нелегальщине. Он писал пронзительно светлые страницы о Матиси. В них счастье чувства. Он был влюблен в Матисса, и эта влюбленность стала книгой. Роман написан в темные годы между арестами, бегством, страхом за жизнь, но стихия чувства светла, именно она стала романом. Страницы этого волшебного текста светятся, словно смущенно сияют. Это самое упоительное из его повествований. Когда страна его была порабощена, национальная честь попрана, он писал, он думал о наиболее французском изо всех живущих, ведь по чистоте и навезне взгляда Матис — наиболее французский художник. Матис — Франция, цвет надежды. Странно это, но когда вам тоскуется возьмите эту книгу. Вы окунетесь в эти цветные страницы, написанные в страшные годы одиноким поэтом, вам полегчает и сердце просветлеет. Я не знаю более счастливого из его романов. Арагон захлебывается, некоторые слова он пишет по-русски. Например, «Современник» взято ему Лермонтова. Здесь дневниковый Арагон, без маски, без рамок, без наивного и мстительного характера, это обнаженная беззаветность чувства, поэт таков, каков он есть. Для него Матис — поэт, так же, как Бодлер и петрарка Он яростно защищает Петрарку от гробокопателей, как себя защищает от прижизненных и посмертных мировых сплетников. Сам он, продолжая Блока и полемизируя с ним, ввел прекрасную даму в ежедневный быт. Проза поэта открывает внутреннюю стихию его, в ней упоение и отчаяние. Роман писался 30 лет. Прочитайте его, вы почувствуете истинного Арагона. Сегодня в нашем холодном веке чувство... Редкий гость в литературе, порой лишь злость озаряет перо. Это повесть безоглядной влюбленности, исповедь любви одного художника к другому, хотя их и разделяли десятилетия возраста. Несколько раз он горько упоминает о другой юности. «Мы с Бретоном», «Мы с Бретоном» — это повествование о страшных жерновах жизни, что их развели, и сделали врагами. Когда-то Андре Бретон, похожий на земноводного царя с великим бронзово-жабьим и уже бабьим лицом, подарил мне антологию своей поэзии, избранную свою жизнь. Страницы этого дома цветные, каждый имеет свой цвет. Они апельсиновые, васильковые, изумрудные, алые, золотые и сине-черные. То же ощущение от страниц Арагоновского Матисса. Поэт словом достигает цвета. Кто остался? Кто хранитель огня французской поэзии, этого волшебного сплетения музыки и цвета? Толпа заполонила площадь. хранили Арагона на площади, как и надо хоронить великих поэтов. Неважно, как называется эта Парижская площадь, в этот утренний час она была площадью Арагона. Десять тысяч людских голов, десять тысяч судей пришли поклониться поэту. Кто из европейских писателей знавал такое? Стоял синий, пронзительно прохладный день. Я глядел в эти тысячи лиц, плотно прижатых одно к другому, словно живой алый булыжник. Левые щеки и пол лба у каждого были озарены розовым солнцем. Рядом на трибуне жалась Жульет Греко в черной накидке и черной широкополой шляпе, с лицом белым отбелил и горя, похожим на маски орликинов из фильмов «Феллини». Широкий ореховый гроб с четырьмя медными ручками был покрыт трехцветным национальным флагом. Делегаты держали на протупеях тяжеленные скорбные знамена регионов. Митинг открыл Джордж Марше. Премьер-министр Моруа, южес без пальто, в своей речи помянул Маяковского. «Наверное, электробелье поддел», — шепнул мой сосед по трибуне. Потом звучали стихи Арагона. Площадь слушала их с непокрытыми головами. В такт им покачивались в синеве два оранжевых строительных крана. Они продолжали работать. Как на картинах-стихах Мишо, площадь была заполнена плотным людским взволнованным шрифтом, живыми розово-серыми фигурами-буквами. Эти слова, впитав строки поэта, потом медленно разбредались по улицам, мешались с деревьями, с прозаической толпой, забивались потрёпанные машины, забредали в кафе и в квартиры. Поэзия становилась жизнью. Иных стихов ему и не требовалось. В моем сознании плуталось озвучие «Арагон» и «Огонь», но писать стихи я не стал. От этих дней осталась мгновенная зарисовка. Строчки, написанные в его последней спальне, они, могут быть, интересны, как документальная фотография того, чему я был одним из немногих свидетелей. Стихи эти вместе с моим рисунком напечатала Монт. Рабель сетовал потом, что пятерня в переводе превратилась в ладонь, а впиваются и перешли в ударяют. Вот эти стихи. «Безумный аристократ, бескрайно твоя кровать, Прибит в головах плакат, место не занимать, И две твои пятерни еще не соединены, Впиваются в простыню, как в клавишу пианист». Какую музыку ты нащупал, прикрыв глаза. Свободно место твое, свобода место твое. Прощайте последний поэтический безумец века. Стихийное безумство покидает нас. Это страшно. Мир погибнет без поэтического безумства.